Команда. Итак, команда в сборе. Шесть латышей из ЧК, кто-то неизвестный двое, которые отказались. Всё-таки отказались. Среди тех, кто не отказался, по легенде был Имре Надь, будущий лидер венгерской революции 1956 года. Во всяком случае, гибель Надя, бессعودно расстрелян советскими войсками, ворвавшимися в Будапешт, очень подходит к нашей истории. мистические совпадения, мистические отмщения. К латышам присоединятся Юровский, Никулин, Ермаков и двое Медведевых. Павел, начальник охраны и чекист Медведев Кудрин. Будет и еще один любопытнейший персонаж. К началу расстрела он подоспеет сверху, с чердака, где сейчас стоит он у пулемета. Алексей Кабанов, бывший лейб-гвардеец. У царя была удивительная зрительная память. Охранник Екимов рассказал следователю Соколову: однажды Кабанов дежурил на посту внутренней площадки. Проходивший мимо царь, всмотревшись в Кабанова, остановился. Вы служили в моём конном полку? Кабанов ответил утвердительно. Теперь прежний леб гвардейц Алексей Кабанов служит в ЧК и назначен в Ипатьевский дом начальником пулемётного взвода. Это узнавание, возможно, всё и решило. У Алексея Кабанова брат на ответственной должности, начальник Екатеринбургской тюрьмы. И решил Алексей засвидетельствовать преданность новой власти участием в расстреле. Павел Медведев. Часов в двенадцать ночи по-старому, в третьем часу по-новому. Юровский разбудил царскую семью. Объявил ли он, для чего их беспокоит и куда они должны пойти, не знаю. Стрекотин. В этот миг послышались электрические звонки. Это будили царскую семью. Еровский. Тогда я пришёл и разбудил их. Вышел доктор Бодкин, который спал ближе к двери комнаты. Нет, не спал доктор, последнее письмо писал и прервали его на полуслове. Объяснение было дано такое: ввиду того, что в городе неспокойно, необходимо перевести семью Романовых с верхнего этажа в нижний. Я предложил сейчас же всем одеться. Бодкин разбудил остальных. Одевались они достаточно долго, вероятно, не меньше сорока минут. Когда они оделись, я сам их вывел по внутренней лестнице в подвальное помещение. Внизу была выбрана комната с деревянной оштукатуренной перегородкой, чтобы избежать рикошетов. Из нее была вынесена вся мебель. Команда была на готове в соседней комнате. Романовы ни о чем не догадывались. Павел Медведев. Наследника царь нес на руках. Государь и наследник одеты были в гимнастерки с фуражками на головах. Государыня и дочери в платьях, без верхней одежды. Впереди шел государь с наследником. При мне не было ни слез, ни рыданий и никаких вопросов. Спустились по лестнице, вошли во двор, а оттуда через вторую дверь в помещение нижнего этажа. Привели их в угловую комнату, смежную с опечатанной кладовой. Юровский велел принести стулья. «Юровский». Николай нес на руках Алексея, остальные несли с собой подушечки и разные мелкие вещи. Войдя в пустую комнату, Александра Федоровна спросила, что же, и стула нет, разве и сесть нельзя? Комендант велел внести два стула. Николай посадил на один Алексея, на другой села Александра Федоровна. Остальным комендант велел встать в ряд. Стрекотин. «Всех их ввели в ту комнату, рядом с моим постом». Акулов Николин вскоре вышел и проходя мимо меня сказал: "Для наследника понадобилось кресло. Видимо, умереть он хочет в кресле. Ну что ж, принесём". Николин приносит те два стула, о которых писал Юровский: один для царицы, другой для Алексея. Стулья не были капризом Александры Фёдоровны, она не могла долго стоять, у неё вечно болели ноги. Поэтому и привезла она кресло-каталку. не мог стоять и мальчик, у которого тогда был приступ болезни. Вот отчего они захотели умереть в креслах. Медведев. Государь сел у той стены, где окно ближе к заднему столбу арки. За ней встали три дочери. Государь в центре, рядом наследник. За ним встал доктор Бодкин. Служанка высокого роста женщина встала у левого косяка двери, ведущей в кладовую. С ней встала одна из дочерей. У служанки была в руках подушка. Маленькие подушечки были принесены царскими дочерми. Одну положили на сиденье стола наследника, другую государня. В это время Деребин ведёт ту же картину, но с другой точки, через окно полуподвальной комнаты. Они разместились так: в комнате справа от входа находился Юровский, слева от него стоял Николин. Латыши стояли рядом в самой двери. Сзади них стоял Медведев. Пашка Деребин видит через окно часть фигуры и главным образом руку Еровского. Он видел, что Еровский говорит что-то, махая рукой. Что именно он говорил, Деребин не мог передать. Ему не слышно было слов. Стрекотин. Еровский скорым движением рук направлял, куда кому нужно становиться, спокойно тихим голосом. Пожалуйста, вы встаньте сюда, а вы сюда, вот так, в ряд. Арестованные встали в два ряда. В первом ряду царская семья, во втором их люди. Наследник сидел на стуле. В первом ряду стоял царь, в затылок ему стоял один из лакеев. Да, Николай именно стоял. Все было так же, как при том последнем молебстве, и когда раздалось со святыми упокой. Все ясно в этой сцене. Не ясно только одно. Почему они так картинно построились? Ну тогда, когда слушали молебен, они построились перед отцом сторожевым и диаконом. Но теперь, когда они пережидают, ведь так объяснил им Юровский. Пережидают возникшую опасность. Почему же они так странно, живописно выстроились? И почему попросили только два стула? Ведь переждать придётся неизвестно сколько.